Глава шестая. «Осторожно! Вход разрешен!» Вечер перед свадьбой ожидаемо выдался суматошным. Не для невесты, нет. Для родственников. «Да ты ее успокоительным! Заснет быстрей!» Ворчала приехавшая на важное мероприятие бабушка Ольга Ефимовна, недовольно наблюдая за очередным приступом внучки. «Он меня не любит, поиграет и бросит, а вы все гады замуж выходить заставляете!» «Мам!» – раздраженно поморщилась Анна Константиновна, проглотив таблетку от головной боли. «Какое еще успокоительное! Хочешь, чтобы завтра на регистрации на столбом стояла и на внешние раздражители не реагировала?» Роспись восемь, между прочим. «Успеет прийти в себя», – фыркнула Ольга Ефимовна. «Зато успокоится и нам нервы мотать не будет». «И вообще, куда сбежал мой внук?» «Подальше от нас, к дружкам своим, видимо. Там и ночевать будет, думаю» устала вздохнула мать и повернулась к тряшейся марине не подойде друг к другу разведетесь в чем проблема так он меня и отпустил девушка косо посмотрела на валерьянку стоявшую на столе и все же потянулась к пузырьку отсчитала нужное количество капель Ма ты не понимаешь он собственник жуткий причем эгоист и что приподняла бровь бабушка Твоя мать, судя по всему, выйдет за его отца. Не красней, Аня. Но она-то не боится. И вообще, Маринка, еще три года назад думать надо было. Ты так и не рассказала, как именно вы познакомились. Витька ко мне приставал, вздохнула Марина. Помнишь бывший мой приятель? Ну вот. Возле того кафе в угол зажал, стал домогаться. А Лео на наши громкие голоса внимания обратил. Вышел. Меня защитил. Ну и потом завертелась То погулять по пляжу, то посидеть где-нибудь, то в кино сходить. Чаще всего втроем были, может, не хмуриться. Сергей всегда стоял на страже интересов друга, но и скучать не хотел. Так что так что ты влюбилась, потом подслушала, по глупости не так поняла и сбежала. Как говорится, сама придумала, сама обиделась. Вполне в твоем духе, подвела итог Ольга Ефимовна. Знаешь, я вполне могу его понять. Один раз сбежала, «Где гарантия, что тебя еще раз куда-нибудь не понесет?» Обиженная невеста только носом хлюпнула. Вот опять никто не хочет понимать ее терзаний. Валерьянка, видимо, все же подействовала, так как уснула Марина минут через двадцать в своей постели. Поднимала утром ее бабушка. Мать в это время спешно красилась и одевалась, боясь опоздать на роспись. Свадебное платье, то самое, присланное от имени Сергея, Легкий макияж и все еще мандражировавшая невеста вместе со всеми родственниками в 7 утра уже садились в белый лимузин, нанятый женихом по такому случаю. Сам жених отправился к ЗАГСу на своем мерсе вместе с отцом и другом. Ни дорогу, ни ощущения от поездки девушка не запомнила. А может и не было их этих ощущений. У нужного здания уже толпились брачащиеся вместе с родственниками. Там же ждал Марину Лео. Неподалеку от него стояли Светка с родителями и Сергей, часто поглядывавший в сторону Марининой подруги. «Похоже, Лео тогда был прав, и между этими двоими действительно что-то есть», мелькнула в голове практически успокоившейся девушке мысль. Роспись прошла чересчур быстро, даже учитывая позирование перед фотографами. И вот уже жених с невестой едут в ресторан в том же лимузине. Вдвоем. Родственники разошлись по другим авто. Отлично выглядишь. Если бы взгляды могли раздевать, на Марине не осталось бы ни нитки. Раньше девушка обязательно покраснела бы. Теперь лишь мило улыбнулась. Да, мне это уже говорили. В ресторане гремела музыка, слышались хиты эстрады, столы ломились от блюд, а гости в нетерпении поглядывали на улицу в ожидании виновников торжества. Если у меня начнется мигрень, спать будешь на диване пригрозила Марина, переступая порог. Впрочем, уже минут через двадцать музыка начала восприниматься лишь как фоновый шум. Основной же проблемой стали тосты и крики горько. Девушка не успевала закусывать между поднятыми бокалами и вдыхать воздух между поцелуями. Очень скоро у новобрачной закружилась голова. Марина уселась на свое место и на все попытки растормошить ее недовольно фыркала. «Хочешь целоваться? Садись рядом», сообщила она Лео. Тот хмыкнул. «Быстро тебя развезло». «Кормить надо, хоть иногда». Для разнобра... Разнобра... Махнув рукой, Марина взялась за вилку. Салат оказался невероятно вкусным. Среди гостей послышались смешки. Какое-то время собравшиеся ели молча. Потом Тамада, вспомнив о необходимости развлекать народ, решил выбрать замену молодым. Цепким хищным взглядом он осмотрел гостей. Остановил свой взгляд на сидевшей рядом с невестой подружки и довольно улыбнулся. «А у нас новая пара! Давайте поддержим аплодисментами Светлану и Сергея!» Светка, блиставшая в новом лиловом платье, отлично оттенявшим цвет ее глаз, недовольно покосилась на предательницу Марину, но все же встала со своего места. Тоже проделал и обряженный в костюм тройку Сергей. В отличие от девушки он явно желал повеселиться. С наслаждением поедая какое-то мясное блюдо, новобрачная наблюдала за страстным поцелуем этой пары. Судя по тяжелому дыханию и шальным взглядам обоих, вскоре гулять будут уже на их свадьбе. «Спорим, они уже через полчаса сбегут из зала», наклонился к молодой жене Лео. Марина почувствовала, как заолели щеки. «Пошляк!» – пробормотала она. «Реалист!» – ухмыльнулся мужчина. «Надо заметить, спор он выиграл».